353. Июль 13. Сын мой, на призыв полноустремленный владыка отвечает всегда. Надо понять эту постоянную готовность высшего мира ответствовать. Психотехника в сущности своей так же проста, как разговор по телефону, но требуется торжественность и полнота обращения. Это та область, где недопустима половинчатость. Половинчатое обращение и результаты даст половинчатые. Соответствие и созвучие – основа психомеханики. Устремление к высшему облику сметает слои низшей материи, препятствующие. По силе устремления и преодоление энергии низших сфер. И еще следует усвоить. На ключе обращения звучит ответ получаемый. Слова поверье ваше и дано будет вам. Надо понимать так, что даяние идет по созвучию, по характеру запроса устремляемого, так как приводится в действие закон магнитного притяжения. Любовь привлекает любовь, радость — радость, мужество — мужество, знанию устремленное знание. Каков запрос, таков и отклик. Но и спросить надо умею. Очень трудно разрушить власть обычной очевидности, ибо мир тонких, но реальных явлений глазу не виден. И тут нужно сердце, как орган, действующий поверх мира трех измерений. Хочу утвердить в реальности явлений тонкого мира. Мир тонкий, не грубо астральных явлений утверждается, и усмотреть его можно и должно, не погружаясь в астрал и не отрываясь от мира земного. В этом сущное соединение миров. Утверждение тонкого в плотном. Вчерашний день важен как момент утверждения нового цикла и сотрудничества с Владыкой. И бутоны цветка развернулись в благо времени, как знак добрый. «Хочу, чтобы готовность выразилась в наполнении сердца Владыкой». «Владыка, творящий свет, светом сердце наполнит». Огненный меч владыки будет всегда наготове защитить и пресечь темное ухищрение. Не надо удивляться темным нападкам. Беснуются в ярости бессилии, неуязвим находящийся в луче владыки. Щит, посылаемый, растет и крепнет осознанием посланного счастья. Владыка никого не оставит в нужде и в минуту опасности» потому полагает на нас все сознание можно прочно. Не будет умоления мощи владыки в огнях устремления всепобеждающего. Правильно. Преодолевший в себе отрицательный полюс явления или качества, положительный полюс его утверждает. Только тепленьким, то есть полюса не утвердившим, нет возможности ни преодолевать, ни утверждать, то есть нет пути. Легче во враге узнать переодетого друга, чем усмотреть хоть искру возможного света в том, кто ни холоден, ни горяч. Итак, вооружаю на все случаи жизни, и самый крепчайший шаг — это любовь к своему владыке. Постоянная, не дремлющая, зоркая, полная готовности и самоотвержение. Что такое любовь? Любовь — это огненный провод к сердцу владыки. Действует всегда, пока горит священный огонь этого чувства Знаете, сильнее провода нет